Нет-нет, пусть краснокожий язычник зарядит свое ружье, и тогда мы посмотрим. Но пироги он не получит. Индеец был так поглощен своим занятием, что даже не заметил присутствия врага. Он только боялся, как бы кто-нибудь не захватил пирогу и не увел от берега прежде, чем ему удастся помешать этому. Индеец стоял всего в нескольких футах от кустов и, приготовившись к выстрелу, в один миг мог очутиться на опушке. Противник находился в 50 ярдах от него, а деревья, кроме тех двух, за которыми прятались сражающиеся, были расположены таким образом, что не закрывали поле зрения. Зарядив, наконец, ружье, дикарь огляделся по сторонам и пошел вперед, ловко укрываясь от предполагаемой позиции своего врага, но очень неловко от действительной опасности. Тогда зверобой тоже выступил из-за прикрытия и окликнул его. «Сюда, краснокожий! Сюда, если ты ищешь меня! Я еще не очень опытен в военном деле, но все же не настолько, чтобы остаться на открытом берегу, где меня можно подстрелить, как сову при дневном свете. От тебя одного зависит, быть между нами миру или войне, потому что я не из тех, кто считает подвигом убивать людей в одиночку в лесу». Индиец удивился, так внезапно заметив угрожавшую ему опасность. Однако он знал немного английский язык и понял общий смысл сказанных ему слов. К тому же он был слишком хорошо вышкален, чтобы обнаружить свой испуг он опустил с доверчивым видом приклад ружья и сделал рукой приветственный жест. При этом он не потерял самообладания, подобающего человеку, который считает себя выше всех. Но вулкан, бушевавший в его груди, заставлял глаза его сверкать и ноздри раздуваться, подобно ноздрям хищного зверя, которому неожиданно помешали сделать роковой прыжок. Две пироги, сказал он низким горловым голосом, свойственным людям его расы, и вытянул вперед два пальца, во избежание всякой ошибки. Одна мне, другая тебе. Нет-нет, Минг, это не выйдет. Пироги тебе не принадлежат, и ты не получишь ни одной, пока это зависит от меня. Я знаю, теперь идет война между твоим и моим народом. Но это еще не значит что люди должны убивать друг друга, как дикие звери, встретившиеся в лесу. Ступай своей дорогой, а я пойду моей. Земля достаточно обширна для нас обоих. А если мы встретимся в честном бою, тогда пусть сам Бог решает, кому жить, а кому умереть. Хорошо, — воскликнул индейец. Мой брат миссионер. Много говорит. Все о маниту. Нет-нет, воин. Я недостаточно хорош для моравских братьев. Я вряд ли гожусь для того, чтобы читать в лесу проповеди разным бродягам. Нет-нет, в мирное время я только охотник. Хотя при случае мне, может быть, придется сразить одного из твоих соплеменников. Только я предпочел бы сделать это в честном бою, а не ссорясь из-за какой-то жалкой пироги. Хорошо. Мой брат молод, но очень мудр. «Плохой воин, но хорошо говорит. Вождь в совете. Ну этого я не скажу», — возразил зверобой, слегка покраснев от плохо скрытой насмешки в словах индейца. «Мне хотелось бы провести свою жизнь в лесу и провести ее мирно. Все молодые люди должны идти по тропе войны, когда для этого представляется случай. Но одно дело война, другое — бессмысленная резня». «Сегодня ночью я убедился, что провидение осуждает бесполезное убийство. Поэтому я предлагаю тебе идти твоей дорогой, а я пойду моей. И надеюсь, мы разойдемся друзьями». «Хорошо. У моего брата два скальпа. Седые волосы под черными. Мудрость старика – язык юноши».